«До свидания» не значит «прощай». Это название автобиографической книги Эми Джордж «О её жизни, о жизни её семьи, отца, о нелёгком пути друг к другу и к Богу». О цели написания этой книги рассказывает сама автор и главная её героиня – Эми Джордж. Предлагаю вашему вниманию первую часть этого произведения – в исполнении Юлия Абдувахидовой. Предисловие «Моя история не так уж необычна. Миллионы людей страдали от разрывающих сердца разлук в 30-х годах и во время Второй мировой войны. Многие умерли ужасной смертью или жестоко страдали в сталинских лагерях. Раны тех лет наложили отпечаток на целое поколение. Но годы идут, и с течением времени все начинает забываться. И настоятельно необходимым сейчас становится то, чтобы мы вспомнили и извлекли урок для себя из того прошлого. Когда мы слышим о трагедиях 90-х, о всех волнениях в бывших республиках Советского Союза, Мы задаем себе вопрос, как много может вытерпеть человек? Неужели мы так ничего и не поняли из истории со Сталиным и Гитлером? Эти два деспота определили ход моей жизни, оторвали меня от отца, когда я была еще маленьким ребенком, заставили меня оставить дом и влачить жалкое существование. Затем, в последние дни войны нам пришлось стать сельскими рабочими, В конце концов нас лишили своей собственной страны. Мы бежали, чтобы спасти свою жизнь, скрывались от советских агентов и каждый день боролись за выживание. Моя история – это история всего лишь одной семьи, но она представляет собой историю миллионов семей, которые были сорваны с родных мест событиями этого столетия». Несмотря на то, что я сделала все возможное, чтобы быть как можно более точной с исторической точки зрения, все-таки эти воспоминания – мое собственное изложение. И, конечно же, я могу иногда искажать несущественные факты. Я очень бы хотела, чтобы читатель проник в существо истории, которая является чистой правдой. Хоть в этой истории есть много такого, от чего печалится мое сердце, ее все равно нельзя назвать грустной так как я вижу Десницу Божию над моей жизнью и над жизнью моей семьи. Я молюсь о том, чтобы моя личная история помогла вам вспомнить и лучше понять ту важную эпоху в истории человечества, а также принесла вам ободрение и надежду на вашем личном жизненном пути. Может показаться, что я слишком долго тянула с публикацией моих воспоминаний, Однако только теперь, в достаточно зрелом возрасте, я могу рассказать обо всем этом. Только теперь я понимаю, что же происходило в моей жизни, изборожденной событиями Второй мировой войны. Только сейчас я вижу, что Бог определял все события еще до того, как пал железный занавес. И поэтому я могу сказать, что на самом деле это его история». Лич соседского петуха разбудил сладко спавшего человека. Было приблизительно 4.30 утра. Еще оставался час до рассвета, но Федор Филиппович Василенко энергично соскочил с кровати и одел брюки и рубашку. Его жена пошевелилась, но не проснулась, когда он наклонился и поцеловал ее в щеку. Рядом с ней спал ребенок трех месяцев от роду комнате было слышно мерное посапывание десятилетнего сына и 14-летней дочери. Он улыбнулся, глядя на эту картину, что еще нужно человеку от жизни, кроме такой прекрасной и здоровой семьи. Осторожно он прошел через жилую комнату и кухню к входной двери, где рядом к косяку прислонилось удилище. Надев сапоги, взяв удочку, он тихо вышел из дома. Это было его любимое время дня, Над городком царила тишь, заря начинала заниматься на востоке. Фёдору предстояло пройти полтора километра через луг, чтобы добраться до небольшой речки, где он любил ловить рыбу. Здесь было одно место, которое никогда не разочаровывало его. Рыба гуляла здесь, всплеском выскакивая из воды. Стало быть, никаких затруднений не предвиделось. Он принесёт домой большой улов. Фёдор улыбался, быстро шагая с лёгкой хромотой. Результат несчастного случая в детстве. Он был весёлым человеком, впечатление от его невольной улыбки усиливалось точёными чертами лица и большой головой, которую периодически обревал. Закончив университет, он начал запоем читать, расширяя свои познания. Может быть, Фёдор и выглядел, как обычный русский крестьянин но жить созерцательной жизнью стороннего наблюдателя отказывался. Его желание помочь людям, улучшить жизнь, не было уничтожено даже гнётом коммунизма. Шествуя к реке, он думал о своей жене, которая уже устала от всей этой рыбы, которую он приносил домой. Она и готовила её сотни различных способов. Жарила, пекла, варила уху, фаршировала, Последнему рецепту она научилась от одной еврейки, жившей в том же поселке. Часть рыбы она отдавала своему другу, который ее коптил, и затем отдавал им свою долю. Фёдор любил копченую рыбу и часто брал ее с собой на обед, отправляясь на работу. Иногда его жена настолько уставала от рыбы, что порой тайком закапывала ее во дворе. «Ничего страшного, ведь завтра он сном отправится на рыбалку». Как можно было жаловаться на обилие рыбы? Во всяком случае, не после нескольких лет страшного голода начала тридцатых годов. Все еще было свежо в памяти. Тогда они готовы были все отдать за кусок костлявой рыбы. Это до сих пор приводило его в гнев. Преступная глупость Сталина и его приспешников вызвала голод. Конечно же, он никогда не мог выразить это открыто. Но очевидным было следующее — сталина беспокоил украинский национализм, и он решил его сокрушить. В конце 20-х годов, ради искоренения кулаков, зажиточных и образованных крестьян, он безжалостно коллективизировал богатые хозяйства и арестовал всех тех, кто мог бы выступить против этого. Фёдор как раз был одним из тех, кого арестовали в 1928 году и сослали на три года в район где кончались все железнодорожные пути. Сибирский город Шадринск. Тогда, в начале 30-х годов, на Украине был хороший урожай. Однако он был отправлен в другие регионы Советского Союза. У многих семей были конфискованы даже крохи и зерна. Зимой 1932 на 1933 года от голода стали умирать миллионы он помнил, как шел по улицам Курска весной 1933 года и натыкался на тела уже мертвых или умирающих людей. Солистка местной оперы лежала на улице с протянутой рукой и просила подать кусок хлеба голосом, который заставлял когда-то аплодировать ей тысячи людей. Но теперь этот голос был скрипучим и слабым. Он слышал о том, как люди сходили с ума. В одной деревне, Мужчина убил и съел своего ребенка. От коммунистических же властей не было помощи. Он знал, что правительство придерживает хлеб. Фактически хлеб шел на экспорт. Или же гнил в амбарах, которые охранялись вооруженными людьми от голодных. Публично же никогда не заявлялось, что был голод. От этих мыслей вскипала кровь. Но одна история, услышанная Федором во время голода, неизменно вызывала у него грустную улыбку. Это была история о двух людях, которые встретились на перекрестке и стали обсуждать проблему, где найти кусок хлеба. «Ты знаешь, где?» — спросил один. «Нет», — ответил второй. «Я даже не знаю, где найти засохшие очистки от картошки». «Сам я уже три дня ничего не ем, но три дня назад у меня был потрясающий сон» как будто нахожусь на кухне, а на плите стоит кастрюля с отличными щами. Я обрадовался, но вот незадача — ложки нет. Стал искать ложку, но ее нигде не было. В отчаянии я проснулся, а в животе яростно бурчало. На следующую ночь у меня был такой же сон, те же самые отличные щи. Опять просыпаюсь, когда начинаю искать ложку. Поэтому прошлой ночью, перед тем, как отправиться спать, я поступил умнее, взял ложку и спрятал ее под подушку. — Просто так, ну, если у меня будет тот же сон? — Ну и что же произошло? — спросил друг. — Тот сон больше не приснился, — последовал ответ. Фёдор опять улыбнулся, вспомнив эту историю. Как это типично для русских — никогда не терять чувство юмора. Иногда это был единственный способ как-то облегчить тяготы будней. Нет, никогда он не будет извиняться за то, что приносит домой так много еды. Что касается этого, он никогда не будет зависеть от враждебного и безграмотного правительства. Теперь он не в ссылке, у него есть работа и есть немного денег, чтобы купить хлеб, и каждое утро он может ловить рыбу. Зимой нужно было пробурить во льду лунку и сидеть с удочкой, подставив себя под порывы пронизывающего до гостей ветра и мечтая вернуться скорее в дом. Но весной и летом можно было не спешить. Он может любоваться природой, загорать на солнце и размышлять. Рыбалка предоставляла ему возможность размышлять о жизни. Это было бегством от ежедневного гнета коммунизма когда каждое слово и каждое действие необходимо было тщательно взвешивать. Никто не мог сказать, кто у тебя друзья и кто враги. А вот рыбе было все равно. Да и червей, и она сама цепляется за крючок. Ну, вот и речка. Бритая голова Федора блестела на солнце. Он готовил свое удилище. Он был мастером этого дела. Леска на удилище затанцевала и потянулась к тому месту, где, по мнению Фёдора собиралось больше рыбы. Затем он, балансируя, рукой согнул неподатливую ногу, чтобы присесть. Впрочем, вскоре снова был на ногах, вытягивая первую добычу. Иногда попадался молодняк, 10-15 сантиметров в длину. Тогда он осторожно вытаскивал крючок и отпускал рыбу в воду. Пусть растет. Фёдор удивился, когда внезапно за его спиной появилась группа людей. Обычно в такой час только пара старых рыбаков из посёлка усаживалась на своих местах выше по реке. Он посмотрел через плечо и увидел автомобиль, застывший у дороги, в метрах тридцати от него. Он узнал трёх мужчин, рабочих с кирпично-угольного завода, где сам работал юрист-консультом. Четвертый был, по всей видимости, непростой персоной. Важной походкой он спустился вместе с другими людьми к воде. Скорее всего, это был какой-то партийный деятель, о чем мог сразу же сказать каждый. Может быть, он был новым партийным начальником на заводе? Фёдор слышал, что несколько дней назад приехал новый. Один из рабочих помог шефу развернуть большую сеть, а другие затащили ее в воду. Фёдор поднял тревогу. «Этого делать нельзя!» — крикнул он в сторону группы. Мужчины с сети поглядели вверх, удивленные тем фактом, что кто-то посмел помешать им. «Вы, наверное, здесь новый начальник?» — сказал Фёдор. «Это не зона промыслового лова. Здесь разрешена только любительская ловля без сетей». Лицо обвиняемого покраснело. «Кто ты такой, чтобы говорить, где мне ловить, а где нет?» — рявкнул он. «Я просто гражданин, который знает законы. Сети здесь запрещены, в этом месте растет молодняк, поэтому разрешены только удочки». По всей видимости, новый шеф или не знал об этих правилах, или ему было просто наплевать. Федор знал людей такого типа, людей, кто эти законы создает и не ощущает потребности их выполнять. При коммунистах законы были написаны для всех, за исключением руководства партии. Человек в сети не любил, когда его действия осуждали. Он внимательно посмотрел на обвинителя и спросил, «Как твоя фамилия?» Это уже становилось опасно. «Скажите мне свою», — сказал Фёдор. «Ты, дерзкая свинья, отвечай, где работаешь!» Я работаю на нескольких предприятиях. Я юрисконсульт. «Адвокат?» — с придыханием произнес тот. «И ты думаешь, что все знаешь?» «Я знаю местные законы». «А ты знаешь, кто я такой?» — повысил голос шеф. «Разве это важно?» — Федор показал на воду, как бы очерчивая арену событий. «В законе не говорится, что одни граждане могут ловить здесь сетями» а другие могут пользоваться только удочками. В законе говорится, сети не разрешаются, и это относится ко всем гражданам нашего великого Советского Союза. — Ничего ты не знаешь о законе! Я Михаил Чекалин, и я новый директор Дружковского кирпичного завода, а ты всего-навсего тупой колхозник! Он пододвинулся ближе к Федору, как будто собрался его ударить, но Федор отступать не стал. Партийный деятель продолжил. «Ты думаешь, что нашим великим вождям в Москве есть дело до твоих глупых местных законов? Думаешь, они беспокоятся о твоих рыбках, когда пытаются защитить нашу великую родину? Да ты просто жалкий червячишка!» Если Федор испугался, то это не отразилось ни на его лице, ни на осанке. Он уже сталкивался с подобными бюрократами и знал, что они могут посадить в тюрьму, но не смогут сломить его дух. Он уже провел время за решеткой и потерял страх перед ними. Может быть, начальник завода его почувствовал, будучи в глубине души трусом, и не захотел вступать в рукопашный бой. Минуту они смотрели друг на друга, затем он улыбнулся и решил применить другой подход. — Я вижу, ты беспокоишься о благе народа, — сказал он примирительным тоном политика. — Почему ты так заботишься об этой рыбе? Она предназначена для всех товарищей. Но если мы будем ловить ее сетями, то тогда не останется ни одной рыбы. Это специальная запруда. Мы должны дать молодняку вырасти, чтобы произвести больше рыбы для нашей великой страны. Это ведь только одна запруда. В других больших реках есть и другая рыба. Почему бы рабочим моего завода не ловить здесь рыбу? Зачем тогда нам законы? Почему наши мудрые вожди сказали, что здесь сети запрещены? Это было сделано для того, чтобы люди нашего поселка могли ловить рыбу, а не только несколько привилегированных начальников, которые сразу выловят ее всю и нам ничего не оставят. — Ты... ты идиот! Опять тон его голос изменился, и лицо партица покрылось краской от гнева. — Ты мне за это заплатишь! Он кивнул своим помощникам. Они свернули сеть и направились к машине. — А этого скиньте в воду! Рабочие поколебались, но затем направились к Фёдору. Тот вытащил перочинный нож, которым чистил рыбу, и сказал, «Я вспорю живот, как рыбе тому, кто попробует на меня напасть». Гнев и решимость в его голосе остановили рабочих. Вдруг он и впрямь не прочь подраться? Начальник отозвал их. «Ладно, мы и так справимся с этим кулаком. Пойдём». Обозлённые они вернулись к автомобилю и уехали. Фёдор вздохнул с облегчением, но инстинктивно ощутил, что ему придётся за это заплатить. От партийных деятелей так просто не отделаешься. Он знал об этом, но ничего сделать не мог. Зачем нужен закон, если на него не обращают внимания? И что значит человек, не выступающий за правду? Он знал, что он прав. Никто, в том числе и партийные руководители, не стоят выше закона. Стоит ли это убеждение еще одного тюремного срока? Наверное, не стоит. Но Федор знал, что по каким-то причинам не мог отступить от того, что считал правым. Он насадил червя на крючок, закинул леску в центр запруды. Ни одна партийная крыса не помешает его рыбалке. Соктябрь, 1937 год Кто-то решительно забарабанил дверь. Стук нарушил тишину осенней ночи. Фёдор и Мария сразу же проснулись. «Что это?» – стревоженная Мария Василенко села на кровати, дрожа от страха. Фёдор уже ждал непрошенных гостей. Он вспомнил предупреждение соседа этим утром. Сегодня за тобой придут. Лучше беги. Иногда, если человек на какое-то время скрывался, они больше не возвращались. Но Фёдор убегать не хотел. Ему нечего скрывать. И своей жизни он не стыдился. Да и куда бежать? Рано или поздно они его всё равно найдут. Фёдор пошёл в кухню, зажёг свет и спросил, кто там. «Открывайте немедленно!» — потребовал голос. «Я не открою дверь, пока вы не представитесь!» Раздался сильный удар. Внезапно дверь распахнулась, и три человека ворвались в дом. Они устремились к книжным полкам и стали обыскивать пожитки Федора. «Что вы хотите?» — спросил Федор. Ответа не последовало. «Что вы ищете?» Опять ответа не последовало. Его лицо и бритая голова покраснели от гнева. «Скажите мне, что вам надо, и я вам это дам! Нет нужды рушить мой дом!» но непрошенные гости не обратили на него никакого внимания и продолжали рыться в книгах, журналах и газетах на полу. «Я советский гражданин!» — закричал он. «Вы не можете входить в дом без обыска! Я законы знаю! Представьтесь, кто вы такие! Федя, не надо!» — закричала Мария. Ее черные длинные волосы растрепались по ночной рубашке. Она знала, что эти люди могут избить его, если он станет сопротивляться. Один из мужчин вытащил справочник, содержащий информацию о положении в европейских странах. Такие публикации были запрещено иметь многим категориям лиц. — Что это такое? — потребовал он ответа. — Я читаю его, так как мне это необходимо для работы. Я должен знать, что происходит в других местах на таких заводах, как наш. Мужчина положил справочник на кухонный стол и продолжал обыск. Фёдор спросил снова. — Почему вы так поступаете? Что вы хотите? Скажите мне, я дам вам то, что вы ищете. Его просьбы остались без ответа. Из спальни появились два заспанных ребёнка. Дрожа от страха, они направились к матери. Выдвижные ящики и коробки были теперь перевёрнуты вверх дном. Куча одежды, бумаг, книг и журналов росла на полу. Один из мужчин наклонился и поднял записную книжку. Это был дневник старшей дочери Фёдора, написанный по-немецки. "Отдай обратно", крикнул Фёдор, наклонившись за дневником. Мужчина оттолкнул его и положил дневник на стол. Сердце Фёдора ёкнуло. Он ввёл правило, что когда же не нужна была нянька для детей, то он приглашал женщин из ближайшего немецкого поселения. Он настаивал, чтобы они говорили только по-немецки, чтобы дети могли выучить язык. Весь прошлый год он вдохновлял свою дочь ради практики целые страницы дневника исписывать по-немецки. Он знал, что между Германией и Советским Союзом существовали разногласия, но не было же ничего предосудительного в том, что его дети изучали немецкий язык. Однако он был уверен, что эти люди используют это против него. — Где ваш ордер? — спросил Федор. — Вы не можете входить в дом без ордера. Я советский гражданин и свои права знаю. Ответа не последовало. Треснул ящик, который вытрясли вверх дном и отбросили в сторону. Фёдор начал кричать. Он толкнул одного из мужчин. «Покажите мне свое удостоверение!» «Федя!» — умоляла жена. Заплакал ребенок. Мария ринулась в спальню, взяла ребенка и попыталась его укачать. Когда она вернулась к двери, одиннадцатилетний сын спросил. «Мама, что они делают? Почему они...» «Тише!» Федор перешёл к другому человеку. «У вас есть удостоверение. Покажите мне ваше удостоверение!» Ответа не было. В отчаянии он повернулся к третьему мужчине. «Что вы ищете? Скажите мне. Уверяю вас, я дам вам это!» Один из них достал пистолет и направил его в лицо Федора. Пятнадцатилетняя дочь бросилась к нему, чтобы защитить его. Человек с пистолетом оттолкнуло ее к стенке. «Заткнись и стой там!» — приказал он. Так он и стоял, направив пистолет в лицо Федору, пока другие продолжали обыск. Они отложили в сторону несколько трудов по юриспруденции и несколько художественных книг. Среди них были также вырезки из газет и несколько фотографий. Все это они положили в портфель Федора из крокодиловой кожи. Наконец главный заговорил. «Одевайся!» — приказал он. «Ты идешь с нами!» В этот раз он показал удостоверение НКВД. Федор не двинулся с места. «Федя, пожалуйста, делай то, что они говорят!» — просила Мария. Двое старших детей плакали и дрожали от страха. «Это был конец!» Федор и Мария посмотрели друг на друга. Они знали, что рано или поздно это должно было случиться. И НКВД всегда приходились за такими, как он. Его уже арестовывали перед этим, и он пробыл в ссылке три года. Даже после того, как его освободили, он так и не стал по-настоящему свободным. Они наблюдали за ним, предупреждали, оказывали давление, и вот теперь... Не было никакого смысла спорить о том, что эти люди не представились. Что мог он сделать? Нельзя бороться с НКВД. Он снял пижаму надел брюки, рубашку и пальто. На свою бритую голову надел меховую шапку. Он поцеловал своего сына, затем дочь, не говоря ни слова, поцеловал свою жену. Затем наклонился, нежно взял в свои руки ручонку дочери-младенца и поцеловал ее. «Ничего, ненадолго, Эмочка», — прошептал он. — До свидания. Скоро увидимся, моя миленькая дочка. Взволнованный, но с гордой решимостью он позволил мужчинам сопроводить его к двери и вывести в кромешную темноту ночи. Сделав несколько шагов по узкой тропинке, он повернулся, чтобы в последний раз посмотреть на свой дом. Жена его стояла в дверях. Ребенок шевелился у ее груди. Мужчины повели Федора по дороге через узкий поток за пристанью поджидавшему их грузовику, спрятанному рядом с поселком. Затем он услышал знакомый звук. Это был свист в два тона его жены. Она хотела узнать, где он находится. Он свистнул в ответ, употребив те же самые два тона. Затем наступила тишина.